В 1949 году я получил письмо, написанное незнакомым почерком. Это было письмо от госпожи Гельдер. Она писала, что дело журналиста Икс, обвиненного в шпионаже, только что рассматривалось судом и что он оправдан и освобожден. Я дважды прочел письмо, не веря своим глазам. Машина закона работала до крайности медленно. Шесть лет прошло с тех пор, как был арестован журналист Икс, и четыре года с тех пор, как его отправили в Голландию, чтобы там предать суду. И вот теперь суд вынес очень странное решение. Громко смеясь, я написал госпоже Гельдер ответ. «Если Икс невиновен, — писал я, — с чем мы должны согласиться, так как, вне всякого сомнения, суд внимательно разобрал его дело, то, следовательно, и ваш муж невиновен» ибо он только косвенно был замешан в этом деле. Поэтому вы имеете право привлечь к суду любого, кто скажет, что ваш муж был шпионом». И это письмо снимало огромную тяжесть с ее сердца. Подписав письмо, я положил ручку и закурил сигарету. «Кто-то совершил большую ошибку. Неужели Икс невиновен? В моих глазах и глазах английской контрразведки Икс был предателем и шпионом. Но в глазах голландского суда, который разбирал его дело, этот так называемый предатель и шпион оказался патриотом. Иначе как же суд мог оправдать его? А если невиновен Икс, то невиновен и Гельдер? Вот вам вечная проблема — друг или враг. Но я по-прежнему придерживаюсь своей точки зрения — когда речь заходит о деле лейтенанта Гельдера».